Королевство Рейн, западный тракт. Антракс одёрнул шторку на окне, чтобы махнуть рукой. К нему тут же подъехал командир пехоты. Вы помните, что делать, когда мы въедем в Лекер? спросил Антракс. Обежаете ваше высочество, улыбаясь, проговорил мужчина. Сэр Ренер, не называйте меня так. Не положено больше по статусу. Мужчина только фыркнул. Почему не положено? спросила Лилай, сидявшая напротив. Антаракс жестом дал понять, что сейчас не ответит, и вновь заговорил с Реннером. Кроме вас со мной должно быть двое. И главная задача защищать Лилайну. Это, надеюсь, понятно. Только Лилайну. Я могу сам о себе позаботиться, и вы тоже по этому Лилайну. Как скажете ваша А как вас теперь называть-то? Но вы забыли, как меня зовут, усмехнулся Антракс. Интересно, но как вам будет угодно, господин Антракс. Мужчина приложил к груди кулак и приспорил коня. Вредный, улыбаясь, прошептал Антракс, поправляя шторку. Лилайна тут же открыла её снова. Она понимала, что перебравши через узкую тропу горы швон, они направились не в сторону Рокрена, а, судя по солнцу, свернули на восток. А куда мы едем? взволнованно спросила она. Лео, птичка моя, а ты мне доверяешь? вместо ответа спросил Антракс. Она посмотрела внимательно на супруга, коварство в его синих глазах пугало. Почему ты называешь меня птичкой? спросила Лилай нахмурившись. Ей вспомнилось, что он сам вон начал он называл её птенчиком ещё при первом разговоре в Исхарате. Если тебе не нравится, я не буду тебя так называть, спокойно ответил Антракс. Просто мне казалось, что тебе тоже нужна свобода. А если уж я ветер, то кем быть тебе, если не птицей? Она выдохнула и пересёла к нему, вернее, попыталась пересесть, но зацепившись, упала ему на колени. Он трекс поймал её, обнял и коснулся губами её шеи, явно пользуясь моментом, а она поёжилась в его руках, чувствуя как нежную кожу колец щитина. «Извини», — прошептал Антракс, позволяя ей соскользнуть с колен на сиденье рядом. «Я сегодня не успел побриться, и...» Он понял, что она его не слушает, и потому замолчал, растерянно наблюдая за тем, как девушка аккуратно трогала его левую щеку, соскальзывая с гладкой кожи на колючую. Ей нравилось это новое ощущение. Она с интересом провела по его плодбородку нежной рукой и коснулась края кожаной маски. «А там...» Она не знала, как спросить, но антракс и так понял ее вопрос и спокойно ответил. «А там борода не растет, так что мой удел — бриться каждое утро до конца жизни». Он взял ее за руку, убирая нежные пальцы от своего лица. «Только ты мне не ответила?» Лилайна вырвала руку и отвернулась. Одна часть ее разума почти кричала, что ему нельзя доверять. Другая, напротив, заявляла, что если ему нельзя, то кому вообще можно?» "День, я шанс, и я докажу, что мне можно доверять", проговорил Антрак с вновь прикрывая шторку. Его мелькание по леizu окна утомляло.